промокнув руку, она вернула его. Не за что. Взгляд Логана задержался на её лице, когда он задал свой вопрос. Какую жену ты привёл сегодня, Эл? Очень смешно, Логан. Эл яростно глотнул виски. Судя по раскрасневшемуся лицу, это был не первый его стакан. Боже мой, старина, Как же мне достаётся. Я плачу алименты, но с меня ещё дополнительно дерут три с коры. Детям всегда нужны деньги, то на танцевальные классы, то ещё, Бог знает, на что. И это всё, что ты имеешь за свои титанические усилия по заселению Восточного Техаса? Посочувствовал Логан. Да, ты верно говоришь. Полеглила один разок и беги прочь. Чёрт, просидение. В этот момент ей страшно захотелось быть как можно дальше от этого места. Зачем она пришла? Похоже, будет даже хуже, чем предполагала. Ничего, Эл. Улыбка получилась вымученной. Да и не подумала, что лицо её может лопнуть от напряжения. «Знаешь, — гнул свое Эл, — ты правильно делаешь, что остаешься холостяком. Женить бы — это вроде боли в заднице». «Женить бы или развод?» — спросил Логан. «Для меня это одно и то же». Даже Дэй не присоединилась к смеющемуся Логану, когда посмотрела на постную физиономию Элла. «Дорогой, я умираю от жажды!» Рядом с логаном появилась эффектная рыжеволосая дама и обняла его за талию. Другую руку она игриво положила ему на грудь. Дэнни сразу почувствовала обиду. Пышные рыжие волосы обрамляли капризное лицо женщины и падали ей на плечи. Белый атласный костюм казался неуместным для этого вечера. Лифчик едва удерживал скульптурную грудь. Сквозь прозрачную ткань просвечивали крупные розовые соски, и это, видимо, доставляло ей особое удовольствие, если судить по взглядам, которые она бросала в сторону мужчин. Дама просто воплощала в себе сексуальный призыв. Логан по-хозяйски обнял рыжеволосую за голые плечи. «Лана, это Дэнни Куин. Элла ты знаешь». «Привет», — капризно проговорила она. Затем подняла огромные глаза на Логана. «Дорогой, я страшно хочу пить». «Окей». Повернувшись вместе с ней, чтобы идти, он бросил через плечо. «Увидимся с тобой попозже». И они направились к бару. Чёрт, этому Вебстеру всегда везло с бабами, пробормотал Эл. Дени смотрела им вслед, пока парочка не исчезла в толпе. Взгляд её был прикован к Логану. Он являл собой воплощение мужской красоты. Руки и плечи распирали накрахмаленную рубашку ковбойку. К низу торс сужался и переходил в узкую талию. Дени заметила, что игривая рука Аланы скользнула по его спине и забралась под ремень. Дени не осуждала девицу. Ей самой до смерти хотелось это сделать. У Логана была медленная, свойственная техасцам ленивая походка, выработанная многими поколениями ковбоев. Уже она одна делала его сексуально привлекательным. Еле заметное покачивание бедер, внешне небрежная поступь и даже некоторая сутулость, за которыми скрывались сила и агрессивность, Всё было притягательным и сексуальным. Джинсы на нём всегда были в обтяжку и откровенно подчёркивали как спереди, так и сзади анатомические особенности тела.